Глава десятая. Индийский котел Жизнь довольна этой поэзией. Нам нужна сильная суровая проза. Заставьте замолчать смягченные поэзией голоса Бейте сегодня строгим молотом прозы, нет нужды в нежности стиха. Поэзия, я выписываю тебе увольнительную: В царстве голода мир прозаичен. Полная луна ⁇ это заварной батон. Суканта Бхатачарья. Хей Махаджибан. О великая жизнь. 1944 год. В межвоенный период Индия пребывала в состоянии непрекращающегося хаоса. Реформы 1919 года, посулившие индийцам усиление их политической роли в управлении страной, но при этом не допустившие их до власти, рассматривались большинством населения как неискренние и крайне недостаточные. В 1917 году в британском парламенте Эдвин Монтегю, министр по делам Индии, заявил о постепенном развитии институтов самоуправления, целью которого в перспективе является последовательное становление ответственного правительства в Индии как неотъемлемой части Британской империи. Результатом стал рост давления снизу. Британская империя оказалась перед простым выбором. Можно было предоставить Индии статус доминиона или же править, опираясь главным образом, на репрессии. Нежелание сделать первое вынудило прибегнуть ко второму. Пуштуны, пинджабцы, бенгальцы и малабарцы, сейчас народность Керала, переживали подъем массовых движений и терроризма по образцу дореволюционной России. Мирные марши были разогнаны полицией с применением насилия. Бойня 1919 года в парке Джилианвала в Амрицаре самая известная, но были и другие. Крестьянское восстание Мопла в 1924 году в Малабаре было намеренно представлено в неверном свете идеологами Раджа. Радж — система британского колониального управления Индией. Нападение на арсенал в Читагонге в апреле 1930 года, было отважной попыткой захватить оружие полиции и вспомогательных сил и поднять вооруженное восстание в Бенгалии. Нападавшие были революционерами разных толков, но их объединяла вера в то, что от англичан можно избавиться только путем вооруженной борьбы, вдохновляющим примером которой служило пасхальное восстание 1916 года. Они даже называли себя Ира. Индийская республиканская армия. Они планировали взять в заложники должностных лиц правительства и армии в европейском клубе, где те обычно отдыхали после работы, захватить банк, освободить политических заключенных, уничтожить офисы телеграфной и телефонной связи и прервать все железнодорожное сообщение. Отчасти им это удалось, но они не смогли захватить британских офицеров и гражданских служащих, Была Страстная Пятница. Европейский клуб был пуст. Несмотря на это, главный лидер восстания Сурья-Сен собрал свои силы возле полицейского арсенала, где принял парад членов Ира, которых насчитывалось около ста человек. Они вывесили индийский флаг и объявили о создании Временного революционного комитета. Англичане быстро восстановили контроль над городом, и тогда началась партизанская война. Ира уступала в численности. Предатель выдал место, где скрывался Сен. Его схватили, пытали, а затем повесили вместе с еще одним товарищем. Других захваченных пленных вывезли на Андаманские острова. В Лахоре, столице Пенджаба, 22-летний Бхагат Сингх, происходивший из семьи со стойкими антиимпериалистическими убеждениями, в 1930 году решил вместе с горсткой сторонников провести две акции. Целью первой было убийство офицера британской полиции, который во время демонстрации в Лахоре жестоко избил лидера националистов Лалу Ладжпат Рая. Лала Лачпат Рай, года жизни с 1865 по 1928, индийский политический деятель. Избирался президентом Индийского национального конгресса во время его чрезвычайной сессии 1920 года, один из лидеров его радикального крыла. В 1928 году, во время демонстрации против комиссии Джона Саймона, направленной в Индию для изучения политического положения в стране, был жестоко избит полицейским и позднее скончался от нанесенных побоев. Но они застрелили не того офицера. Вторая акция состояла в том, чтобы бросить несколько бомб в здание Центральной законодательной ассамблеи в Дели, пока там никого не было. Бахагат Сингх заявил, что они сделали это в надежде на то, что грохот взрыва разбудит Индию. В тюрьме он стал коммунистом и пришел к выводу, что террористическая тактика себя не оправдывает, но при этом отказался просить о снисхождении. Ганди без особого энтузиазма поднял этот вопрос в разговоре с лордом Ирвином, либеральным вице-королем Индии, но получил отказ. Бахагат Сингх и двое его товарищей Сукхдев Тапар и Шиварам Раджгуру, все члены Карликовой Социалистической Республиканской Ассоциации Хиндустана, были повешены в Лахорской тюрьме в 1931 году. Подобного рода события в меньшем масштабе происходили повсеместно, в том числе крестьянские восстания, крупнейшее из которых на территории современной Кералы стало настоящим потрясением для землевладельцев и их британских покровителей. Крестьяне в основном были бедниками-мусульманами. Их разгромили, а руководителей восстания сослали на Андаманские острова сроком на 15 лет. В 1935 году Англичане осознали всю серьезность ситуации и провели через Палату общин второй закон об управлении Индией. Черчилль был категорически против нового закона, но в тот период он не входил в состав правительства. Закон предусматривал предоставление провинциям контролируемой автономии, при этом у губернаторов провинции имелись резервные полномочия для распуска безответственных правительств. Эта крошечная привилегия была несколько расширена, и в 1937 году самая влиятельная партия, Индийский национальный конгресс, победила на провинциальных выборах практически повсеместно, за важным исключением Пенджаба и Бенгалии, где большинство голосов получили светские консервативные партии, находившиеся под управлением землевладельцев. Через два года после этих выборов Великобритания оказалась в состоянии войны. Лидеры Конгресса, недоумевающие, что с ними не посоветовались перед тем, как втягивать Индию в войну, приказали всем своим провинциальным правительствам подать в отставку в знак протеста и отказались поддерживать войну. Все это лишь укрепило предрассудки Черчилля. Он просто отказывался понимать индийские реалии. Размах протестов и сопротивления с момента окончания Первой мировой войны до конца 30-х годов увеличивался с каждым годом. Сам Ганди в годы жизни в Южной Африке был убежденным сторонником империи. Высказанное им мнение, что Британская империя существует ради блага всего мира, в точности совпадало с мнением Черчилля, и индийский адвокат не испытывал никакого смущения из-за своей работы в качестве сержанта-вербовщика во время Первой мировой войны. По возвращении в Индию он умерил эти свои взгляды и вошел в специально созданный новый образ политического божества. Он радовался мобилизации масс, но лишь на моральном уровне. Искусство управлять государством он оставит политикам, таким как Неру и Потель. Правда, когда во время очередного кризиса раздела Индии или оккупации ею Кашмира, им требовалось его высочайшее одобрение, он всегда шел навстречу. Решение Ганди сделать Конгресс массовой партией посредством обращения к широким слоям сельского населения привело к росту ее численности и политического веса. В стране, населенной по преимуществу индуистами, Ганди в целях мобилизации крестьянства использовал религиозные символы. Это стало отталкивать мусульман, а поскольку в руководстве Конгресса доминировали брахманы, представители касты неприкасаемых понимали, что их беды никому не интересны. Несмотря на это, Ганди, Паттель и Неру построили отлаженную политическую машину, которая действовала на территории всей Индии. Это было хорошо продемонстрировано на выборах 1937 года, и тут стоит упомянуть, что в северо-западной провинции, граничившей с Афганистаном, за партию Конгресса голосовали среди прочих преобладавшие там пуштуны-мусульмане. Решение вовлечь Индию во Вторую мировую войну, не проконсультировавшись с ее единственными избранными представителями, было еще одной ошибкой со стороны Лондона, которой можно было избежать. Англичане недооценили изменения в настроениях масс И некоторых их лидеров. Если бы они посоветовались с Ганди и Неру, предложив им прикрыть поддержку войны фиговым листом, ситуация могла бы развиваться иначе. Лидерам Конгресса казалось, что с ними обошлись некрасиво, и после внутренних дискуссий, продлившихся несколько месяцев, в ходе которых обнаружилось существование сильной антивоенной фракции во главе с лидером бенгальцев Субхассом Чандрой Боссом, они предпочли покинуть свои посты. Британский вице-король немедленно начал обхаживать мусульманскую лигу и наоборот. Руководитель лиги громогласно заявил о своей поддержке войны и то же самое сделали победившие на выборах консервативные пробританские администрации в Пенджабе и Бенгалии. После того, как 22 декабря 1939 года партия Конгресса объявила о своем решении покинуть правительство, а еще через неделю реализовала его, Джинна заявил, что отныне, 22 декабря, будет отмечаться как День избавления от правления Конгресса. Мухаммад Али Джинна, годы жизни с 1876 по 1948, политический деятель Британской Индии, лидер Всеиндийской мусульманской лиги, один из основателей независимого государства Пакистан. Амбеткар, лидер неприкасаемых, обеспечил идее мощную поддержку, сказав, что чувствует стыд, позволив Джине обойти себя и присвоить те слова и чувства, на которые я имел большее право, чем мистер Джинна. Удивительно, но Ганди также отправил Джине свои поздравления с тем, что тому удалось вывести мусульманскую лигу из привычных общинных ограничений и придать ей общенациональный характер. Он слабо представлял себе, к чему это приведет. Ободренный появлением выступающего против Конгресса меньшинства, вице-король лорд Лин выразил определенный оптимизм. Несмотря на политический кризис, Индия без колебаний осудила врага в Европе и решительно предоставила всю необходимую помощь для ведения войны. Со дня на день ожидается прибытие рекрутов для армии, продолжают поступать предложения финансовой помощи от принцев и не только, быстрыми темпами наращиваются усилия Индии в области снабжения. Представляя вещи таким образом, Лин Литгоу был уверен в том, что сможет пережить бурю. Когда министры от Конгресса массово подали в отставку, Вице-король приказал арестовать его лидеров и активистов. Их освободили в декабре 1941 года, когда англичане пытались найти некий компромисс. Ганди внимательно наблюдал за ходом войны в Европе, а также за действиями японцев в непосредственной близости к региону, желая понять, смогут ли англичане устоять. Пока еще он не был в этом уверен. Эффект от операции Барбаросса, На местном уровне заключался в освобождении из тюрем лидеров и бойцов коммунистической партии, которые теперь открыто выступали в поддержку войны. Ганди по-прежнему занимал выжидательную позицию. На изменение курса повлияло унизительное поражение, нанесенное англичанам в Сингапуре в феврале 1941 года. Лидеры Конгресса стали задумываться о создании движения «Вон из Индии», и таким образом провозгласили свою собственную, если не полную, то частичную, независимость от англичан. Ганди добился изоляции босса внутри Конгресса, но при этом очень критично относился к антияпонской воинственности Неру. Неру предложил, чтобы Конгресс организовал вооруженное ополчение для сопротивления японцам в случае, если те попытаются захватить Индию. Ганди резко одернул его. Он не должен забывать о том, что Япония воюет с Великобританией, а не с Индией. Махатма Ганди осуждал любые проявления насилия. Оно противоречило исповедуемому им принципу «Ахимсы» — отказ от причинения вреда. Все акции против британских властей, организованные ИНК, носили мирный, ненасильственный характер. С точки зрения Ганди, Даже сопротивление агрессору должно было оказываться ненасильственными способами. В отличие от Ганди, с его заламыванием рук и вечной медлительностью, бенгальский руководитель Конгресса Субхас Чандрабос, глубоко враждебный самой идеей об оказании какой-либо поддержки англичанам во время войны, перешел в наступление. Из всего высшего руководства Конгресса он был самым радикальным националистом. Он начал работу над генеральным планом, вдохновителями которого были скорее организаторы нападения на арсенал в Читагонге, чем Ганди. Босс не верил, что успеха можно достичь мирными методами. Эти методы были хороши для своего времени, но сейчас ситуация была критической. Великобритания нанесла Индии оскорбление, вновь отторгнув от нее молодых людей для того, чтобы те сражались в межимпериалистической войне. Босс хотел создать индийскую национальную армию и стал прощупывать все возможности. В 1942 году Черчилль согласился на то, чтобы сэр Стаффорд Крипс, человек левых убеждений и бывший посол в Москве, отправился в Индию, встретился там с Неру, Ганди и другими лидерами и призвал их помочь Великобритании. В случае их согласия он мог дать устное обещание о предоставлении независимости после войны. Однако еще до отъезда Крипса из Юго-Восточной Азии пришли дурные известия — Сингапур пал. Черчилль возложил всю вину на солдат на фронте. Британская армия недостаточно эффективно оказывала сопротивление. У нас было столько солдат в Сингапуре, так много солдат, они должны были справиться лучше. Как подчеркивалось ранее, это был страшный удар. Крипс прибыл в Индию, но желающих его слушать оказалось немного. Мусульманская лига джинны и коммунистическая партия поддерживали войну, но японцы продвигались настолько стремительно, что Ганди стал всерьез думать о том, что вскоре индийцам придется обсуждать индийскую независимость не с Черчиллем и Этли, а с Хирохита и Тодзио. Когда Крипс заявил, что предлагает Конгрессу незаполненный чек, который они смогут обналичить после войны, Ганди ответил знаменитой фразой «В чем смысл незаполненного чека из банка, который вот-вот лопнет?» После того, как Крипс вернулся из Индии с пустыми руками, Черчилль связывал свои надежды на устойчивую индийскую армию главным образом с джиной и секандаром Хаятханом. ханом лидером юнионистской партии и избранным премьер-министром Пенджаба, провинции, имевшей ключевое значение для ведения войны с точки зрения людских ресурсов и к тому же являвшейся житницей Индии. Юнионистская партия доминировала в политической жизни Пенджаба вплоть до смерти своего лидера Секандара Хаятхана 26 декабря 1942 года. Она выступала за предоставление Индии статуса доминиона, что было равнозначно независимости, и сохранение ее единства на основе федеративного устройства. Когда после возвращения Крипса Черчилль произнес «Я ненавижу индийцев, это дикий народ с дикой религией», он выразил устоявшееся мнение, но в данном случае имел в виду индусов, которые так сильно его подвели. Босс, разорвав связи с партией Конгресса, год назад уже приезжал с визитом в Берлин. Он обратился к высокопоставленным нацистским чиновникам с просьбой о содействии освобождению из немецких лагерей индийских военнопленных и передачи их под его начало. Он намеревался затем создать индийскую национальную армию, ИНА, и переместить ее в Индию, чтобы открыть новый фронт против англичан. Как именно вы предлагаете транспортировать их? – спросили его. Босс ответил, что собирается сделать это через территорию Советского Союза. Однако немцы, глубоко погруженные в разработку плана операции «Барбаросса», сообщили Боссу, что это невозможно. Июнь 1941 года был не за горами. Единственная встреча Босса с Гитлером прошла не очень хорошо. Босс читал «Майнкамф» и ему показалось, что оскорбительные замечания фюрера в отношении индейцев не особо отличаются от замечаний Черчилля. Он вел переговоры с Гитлером, но ему было сказано, что лучше сделать ставку на японцев, так что ему нужно как можно скорее добраться до Токио. Босс последовал этому совету. Японцы оказались гораздо более восприимчивы к его аргументам. После падения Сингапура Босс получил свою ИНА это была объединенная светская армия, которая воевала с английскими войсками в Бирме. Ненависть к Боссу со стороны пробританских сил стала еще сильнее, но инициатива с ИНА подняла его популярность в Индии в целом. Если бы японцы захватили Калькутту и Дели, Босс стал бы фактическим лидером индийского правительства. Ганди и Неру прекрасно отдавали себе отчет что в этом нет ничего невероятного. Неприязнь Черчилля к Индии и индийцам росла с каждым днем по мере того, как поступали все новые дурные вести. Лео Эмери, его старый друг и министр по делам Индии в военном кабинете, писал, «В том, что касается Индии, Уинстон не может рассуждать здраво. Я не вижу особой разницы между его взглядами и взглядами Гитлера». Эмери предложил заключить с Индией всеобъемлющее соглашение, которое еще до войны предоставило бы ей фактический статус доминиона, но правительство Чемберлена было не готово дать на это свое согласие. Черчилль никогда не согласился бы председательствовать при ликвидации империи его величества. В августе 1942 года лидеры Конгресса поняли, что больше не могут сидеть сложа руки. Призрак Босса и страх перед японской оккупацией заставили обычно сверхосторожного Ганди повести себя несколько безрассудно. На заседании Всеиндийского комитета Конгресса он дал старт движению «Вон из Индии», потребовав немедленного ухода англичан. Собирались огромные толпы, проводились акты массового гражданского неповиновения. Тысячи активистов Конгресса и все его лидеры были арестованы. Босс был искренне убежден, что движение вон из Индии не добьется успеха, пока Неру и Ганди не вооружат массы, чтобы оказывать сопротивление. На это они никогда не согласятся. Это шло бы вразрез с сутью той стратегии, которой они следовали на протяжении многих десятилетий. Босс же был абсолютно уверен в верности собственной стратегии несмотря на свою чрезмерную зависимость от японцев. Голод в Бенгалии В разгар Второй мировой войны, пока в разных частях субконтинента гремели политические баталии, произошла еще одна катастрофа. На этот раз в Бенгалии. Бенгалия была первой областью Индии, оккупированной англичанами. С конца XVIII века ее земли без всякой жалости были отданы под выращивание опиума, величайшая наркосделка в мировой истории, по выражению историка Майка Дэвиса. Гигантские прибыли от торговли наркотиками, оседавшие на счетах Ост-Индской компании, начиная с 1820-х годов, окупали непосредственные вложения, а также постоянные накладные расходы, в частности, на армию, предназначавшиеся для расширения имперских владений на территории остальной Индии. Вот так действовал империализм. Калькутта, назначенная на роль имперской столицы, стала стремительно развиваться, а тонкая прослойка населения, состоящая из коренных жителей, смогла получить образование на английском. На прочих территориях провинции происходили лишь уничтожение местных ремесленных производств, создание земельной олигархии, И модернизации нищеты. Выращенный в Бенгалии опиум транспортировался из Калькутты в Кантон. Китайский рынок наркотиков расширился еще больше благодаря двум опиумным войнам с 1839 по 1842 год и с 1856 по 1860 год, которые устроили англичане, чтобы усугубить вред, причиняемый Китаю. Этим была заложена основа для бурного роста торговли. Эта крайне односторонняя торговля, как пишет Дэвис, к 1868 году привела к тому, что британская Индия обеспечивала 36% китайского импорта, но при этом сама покупала менее 1% его экспорта. Продажа бенгальского опиума была ключевым звеном в коммерческой цепи, которой Великобритания опутала весь мир. Как именно работала эта глобальная цепь? Энтони Лэттом в своем классическом труде «Международная экономика и неразвитые страны» 1865-1914 годы дает такое описание. Соединенное Королевство расплачивалось с Соединенными Штатами за хлопок векселями Банка Англии. Американцы отправляли часть этих векселей в кантон и меняли их на чай китайцы обменивали векселя на индийский опиум. Часть векселей переводилась в Англию в качестве прибыли, а другая часть шла в Индию на закупку дополнительных товаров, а также на обеспечение денежных переводов для частных накоплений в Индии и средств для функционирования индийской администрации на месте. Джуд был не таким прибыльным, как опиум, но ведь и торговля им не требовала участия канонерок. Правда, война весьма помогала торговле. Крымская война, как и гражданская война в США, вызвала огромный рост спроса и прибыли. Джутовые мешки широко использовались для строительства полевых укреплений, что стимулировало спрос на это сырье. Первая партия была отправлена Ост-Индской компанией из Бенгалии в 1795 году, а уже через 40 лет чистая джутовая пряжа изготавливалась и продавалась в Данди в докладе, опубликованном Индийской промышленной комиссией с 1916 по 1918 год, которая к 1918 году насчитывала 10 членов, причем лишь четверо из них были индийцами, включая магната парсийского происхождения сэра Дарабджи Джамшаджи Тату. Говорилось, что средний объем годовой торговли джутом для Бенгалии по подсчетам составил 10 миллионов фунтов, и далее подчеркивалось, что сотрудничество джутовой промышленности Калькотты с предприятиями восточного побережья Шотландии на протяжении всего времени оставалось наитеснейшим. Нет нужды гадать, кто был доминирующим партнером. Большую часть европейского персонала, работавшего в старших и младших руководящих должностях на заводах по переработке джута в Бенгалии, составляли шотландцы. К 1918 году Дешевые мигранты из других областей Индии составляли до 80% рабочей силы. Агенты по найму не доверяли местным. Все рабочие жили в безобразных условиях. И это при том, что крошечной части доходов от торговли опиумом и джутом хватило бы на то, чтобы создать систему, при которой по всей провинции строились бы больницы, школы, водопровод и канализация, а также сносные жилые дома как это происходило в белых доминионах. Такова была Бенгалия, созданная беспощадной империей. Институционализированная нищета, которая была характерной чертой британского господства в Индии и привела к бесчетному количеству смертей, часто ретушируется или вовсе игнорируется историками-культуралистами. В данном случае имеются в виду историки, которые концентрируются на изучении народной культуры, культурного империализма, способов и форм британского доминирования в культурной сфере и языке. Обращение с бенгальцами было особенно диким, причем за десятилетия до голода военного времени. Официальный доклад за 1927-1928 годы, составленный доктором Бентли, директором департамента здравоохранения в Бенгалии, был беспощаден в своей конкретике. Ежегодно полтора миллиона бенгальцев умирали от недоедания, излечимых болезней и отсутствия медицинских учреждений. Из этого числа 750 тысяч были дети младше 15 лет. Получаемый людьми паёк был таким, что даже крысы не могли бы существовать на нем более пяти недель. В настоящий момент их жизненные силы настолько подорваны недостаточным питанием, что они не в состоянии переносить инфекционные болезни. В прошлом году 120 тысяч человек умерли от холеры, 350 тысяч – от малярии, 350 тысяч – от туберкулеза, в среднем 55 тысяч новорожденных каждый год умирают от столбняка. Вот почему многие британские администраторы рассматривали случаи голода всего лишь как дополнительные накладные расходы. Ничего не изменилось по существу и через 25 лет. Более 5 миллионов человек в Бенгалии умерли от недоедания или эпидемий, вызванных рукотворным голодом в 1943 году. Этот текст появляется на экране в заключительном кадре по-настоящему огненного фильма Сатьяджита Рая Отдаленный гром, который сам по себе является шедевром. Масштаб бенгальского голода, который длился почти два года с конца 1942. По 1944 год в то время не был широко известен в Индии. Лидеры националистов находились в тюрьме, а Мусульманская Лига и Коммунистическая партия были с головой погружены в войну. Имелся и еще один фактор. Некоторые описания голода намеренно недооценивают обогащение индийских промышленников, в том числе большого друга и благодетеля Ганди Ганшьяма Дас Берлы которые с энтузиазмом поддержали вывоз последнего риса из сельской местности для того, чтобы кормить рабочих на своих фабриках, занятых военным производством. Их погоня за прибылью сыграла свою роль в массовой гибели людей от недоедания. Но на этот аспект, как правило, не обращалось внимания в большинстве исторических работ, посвященных голоду. Отчасти потому, как предполагает один автор, что чрезмерный акцент делался на объяснительной силе культуры при недооценке и даже полном отсутствии внимания к политической экономии. О том, что погибло от 3,5 до 5 миллионов человек, стало известно лишь после провозглашения независимости Индии, а первые серьезные исследования о голоде начали выходить только спустя несколько десятилетий. Но англичане все знали, Преемником Лин Литго в должности вице-короля был Арчибальд Уэйвел, который получал регулярные донесения из Бенгалии и был ошеломлен масштабом катастрофы. Хотя в официальных заявлениях Лео Эмери и его чиновников человеческие жертвы преуменьшались, бенгальские политики и деятели культуры поставили эти данные под сомнение. Сатьяджит Рай Лучший кинорежиссер, которого когда-либо знал «Субконтинент», был убежден, что цифра в 5 миллионов, скорее всего, занижена. В конце 1970-х и в 1980-е годы я регулярно приезжал в Калькутту. Мы вели неформальные беседы, одну из которых я записывал на пленку, до тех пор, пока мой собеседник не перешел к обсуждению других режиссеров и не приказал мне выключить запись но я все равно делал пометки. В основном мы говорили о состоянии мировой литературы и кино, и здесь всплыла тема голода. В «Отдаленном громе», снятом на цветной пленке по роману «Бипхути Бахушана», рай обратился к теме голода. Мы обсуждали освещение темы политики в фильме 1975 года, который был самым радикальным из всех его кинолент и поэтому стал объектом критики со стороны Полин Кейл на страницах The New Yorker и по другой причине Джонатана Розенбаума в журнале Sight and Sound. Оба обзора привели Рая в ярость. Розенбаум был невежественным, не мог отличить индийских женщин друг от друга. Кажется, он ожидал увидеть героический киноэпос. Что касается Кейл, она не понимает, что определенные темы Требуют других лиц и других движений камеры. Некоторые из этих кадров показались Кейл чересчур резкими, и при том, что фильм в целом ей понравился, ее смутила содержавшаяся в нем политика. Она высказала предположение, что Рай пытается выговориться на тему собственной вины. Это разозлило его больше всего. С какой стати он вообще должен чувствовать какую-либо вину? только потому, что лично не испытал голода из-за того, что жил в городе. В тот момент ему было двадцать с небольшим, но все мы знали об этом, пусть даже мы не знали точного числа жертв. Калькута была переполнена беженцами, просившими милостыню на улицах. Это было душераздирающее зрелище. Мы знали, что в деревнях умирают тысячи людей, и мы знали почему. Черчилля очень сильно не любили в Бенгалии. Из всех связанных с Индией обвинений в адрес Черчилля, одно из самых убийственных – обвинение в том, что он ответственен за голод в Бенгалии. Среди индийских историков нет единства по этому вопросу. Некоторые считают, что словесные атаки Черчилля на Ганди и крайняя неприязнь к нему – это еще более страшные преступления. Но грубые слова обычно всего лишь слова, толку от них немного. Правда, что Черчилль поносил индийского лидера как зловредного подрывающего устои фанатика и мятежного адвоката из Мидл-Темпла, теперь изображающего из себя факира вроде тех, которые хорошо известны на востоке, вышагивающего полуголым по ступеням Вице-королевского дворца. Губернатор Бомбея, лорд Уиллингдон, отзывался о Ганди как о большевике, который опасен именно по этой причине. Будь Ганди на самом деле опасным большевистским фанатиком, у англичан в 1920-е годы было бы гораздо больше проблем. Некоторые сильно возбудились после того, как Черчилль предположил, что начатая Ганди в 1932 году голодовка до смерти была мошенничеством и что в воду, которую он пил, якобы добавляли растворенную глюкозу. Переписка между Черчиллем и Лин Литгоу по этому вопросу сегодня читается как произведение в сатирическом жанре. Большинство индийцев того времени восприняли бы это оскорбление как знак отличия. Терпеть оскорбление от врага было частью борьбы. Обижаться можно было бы только на то, что поскольку Ганди на самом деле выступал за мирную, организованную и постепенную передачу власти, упреки были несправедливыми. Для кого-то Ганди был божеством. И грубые слова причиняли им боль. В любом случае оскорбления в его адрес были шуткой в сравнении с массовыми смертями, вызванными голодом, который охватил Бенгалию в 1943 году, когда критически важные поставки продовольствия перенаправлялись на военные нужды. Повсеместно людям не хватало пищи, и от недоедания умерли миллионы. Ответить на вопрос о роли Черчилля можно, сравнив долю Индии в мировом ВВП с долей Европы в нем. В 1700 году доля Индии составляла 22,6%, тогда как на Европу приходилось 23,3%. В 1820 году, через 70 лет после того, как британская ост компания прибрала к рукам Бенгалию, но до того, как она стремительно распространила свою власть на весь субконтинент, доля Индии, ВВП упала до 15,7%, а европейская поднялась до 26,6%. В 1890 году, через три десятилетия после разгрома длившегося больше года Великого Восстания, индийская доля рухнула до 11%, а европейская составила 40,3%. Индийское народное восстание, восстание Сипаев, Продолжалось с 1857 по 1859 год. Через пять лет после получения независимости и семь лет после окончания войны Индия имела 3,8%, а Европа 29,7%. До британской колонизации, как подчеркивали многие современные историки, индийские крестьяне и сельскохозяйственные рабочие не были полуголыми попрошайками, в которых некоторые из них превратились позднее, в период правления англичан. Цифры за XVIII век показывают, что самые бедные сельскохозяйственные труженики в Мадрасе, ныне Ченнаи зарабатывали в реальном выражении больше, чем аналогичные работники на английских фермах. Подобная точка зрения не является общепринятой. Согласно другим подсчетам, размер оплаты труда в самых развитых частях Азии в XVIII веке мог конкурировать лишь с аналогичным показателем в менее развитых периферийных регионах Южной и Восточной Европы. К 1990 году доход среднего британского домовладения был в 21 раз выше, чем соответствующий доход в Индии. Причина – промышленно-капиталистический империализм. Вина за взваленное на плечи Индии бремя лежит на Великобритании сейчас стало общей практикой возлагать ответственность за периоды голода на отдельных личностей и принятые ими решения. Либеральные антикоммунистические историки обвиняют лично Мао в катастрофическом голоде, последовавшем за большим скачком, а Сталина в последствиях принудительной, плохо продуманной коллективизации на Украине. Следуя этой логике, в список лиц, ответственных за миллионы смертей в Бенгалии, Необходимо добавить имя Черчилля. Меньше чем за три года 60-миллионное население сократилось на 5 миллионов. В черствости Черчилля нет сомнений. Мальтузианские замечания, такие как «индийцы плодятся как кролики», похожие заявления часто звучат и в адрес ирландских католиков, были преступно-небрежны. Не менее преступным был и тот факт, что уже после того, как стало известно о происходившем в Бенгалии, в провинции не было объявлено чрезвычайное положение, не были срочно отменены меры, лишавшие людей пищи, а из других районов страны не были направлены запасы риса и муки. Это преступление. Ответственность за это преступление, безусловно, лежит на Черчилле, но не только на нем. А также и на всей коалиции военного времени, включая Этли и Бевина. Они ни разу не выступили с протестом и не предложили никаких контрмер для разрешения кризиса. Черчилль полагал, что лживые индийцы завышают количество жертв, при том, что на самом деле англичане шли на любые ухищрения, лишь бы не дать информации распространиться по всей Индии или дойти до Великобритании. В своей истории войны. Черчилль ни разу не упоминает прямо об этих ужасах. Возможно, подсознательное чувство вины заставило его сделать такое обтекаемое и неверное утверждение. Ни одна крупная часть населения планеты не была так надежно ограждена от ужасов и опасностей мировой войны, как народы Индостана. Их удалось пронести через период борьбы на плечах нашего маленького острова. Вице-король Индии. Уэйвелл проявил чуть больше чуткости, обратив внимание британского правительства на то, что этот голод был одной из величайших катастроф, которые когда-либо обрушивались на какой-либо народ под властью Великобритании. Его беспокоило, что это может нанести огромный ущерб британской репутации. Тут он ошибался. Официальные и прикормленные историки позаботились о том, чтобы этот эпизод был полностью или по большей части замазан белой краской. Как иначе объяснить полное отсутствие упоминаний о голоде на страницах Оксфордской истории XX -го века? Голоду посвящено всего несколько строк, крайне немного. В 600-страничном опусе Макса Хейстингса «Лучшие годы», посвященном военному периоду в биографии Черчилля. Борис Джонсон счел за лучшее вообще не касаться этой темы в своей биографии Черчилля, несмотря на то, что его теща – уроженка Индии. Ни один историк, пишущий о Бетли, заместителе премьер-министра в военном кабинете, не упоминает о голоде или о том, что министры обсуждали этот вопрос. Поскольку речь идет о рукотворной катастрофе, нежелание столь многих историков касаться этой темы граничит с гротеском. Если бы Гитлер захватил Европу и заключил сделку с Соединенными Штатами, несомненно, все точно так же молчали бы и о геноциде евреев, и не только в Европе. Три важные книги, пробившие стену молчания, это новаторское исследование Майка Дэвиса, поздневикторианский Холокост, голод, связанный с феноменом Эль-Ниньо и создание Третьего мира, а также работы двух бенгальских историков проживающих в Северной Америке – Джанама Мукерджи и Мадхусри Мукерджи. Существует также огромное количество статей, так что мы сейчас имеем практически полную картину. Что же именно произошло? В то время Бенгалия была провинцией с населением в 60 миллионов человек, среди которых было примерно поровну индусов и мусульман и 90% людей проживало в 90 тысячах деревень. Водные пути протяженностью 20 тысяч миль пересекали густые леса, и до большей части деревень можно было добраться только на лодках. Голод то и дело наведывался в эти деревни даже в обычные времена. Зависимость от домашнего скота, как в Ирландии, была низкой, и население выживало за счет риса и рыбы. Слово представителя британской администрации было законом. Эта провинция всегда была уязвима для циклонов, и ее восточная часть, ныне Бангладеш, остается в этом плане под постоянной угрозой. Какое-то количество циклонов затронуло побережье в 1942 году, но регион вокруг Дельты Ганга оказался затоплен в результате цунами, случившегося в ноябре того же года. Небольшая высота над уровнем моря в Бенгалии означало, что волны цунами проникали далеко вглубь материка, уничтожая на своем пути фермы и рисовые поля. Соленая вода отравляла созревшие урожаи. Волна также принесла грибковое заболевание, известное как рисовая порча, которая поразила засеянные рисом поля. Это на треть снизило урожай риса в Прибрежной и соседних с ней областях. Последствия этой катастрофы усугублялись тем, что до того здесь случалась засуха. В довершении всего река Дамодар вышла из берегов, затопила бенгальский округ Бурдван, опустошила деревни, смыла еще больше рисовых полей и вызвала вспышку холеры. Нехватка продовольствия вызвала рост цен и потребительскую панику. Люди пытались запастись продуктами впрок. Недоедание стало обычным делом. Но главными убийцами на этой ранней стадии были эпидемии, и малярия унесла еще больше жизней, чем холера. В Великобритании не было бесплатной общенациональной службы здравоохранения, поэтому было бы наивно ожидать, что та же правящая элита создаст подобную систему в Индии. Имевшиеся больницы были довольно приличного качества, но они находились только в крупных городах, а пользоваться ими могли главным образом белые или же состоятельные местные. После молниеносного захвата японцами весной 1942 года Бирмы, находившейся под британским управлением, беспокойная мегаколония оказалась на переднем крае межимпериалистической войны, которая велась в рамках Второй мировой войны. Увы, но именно беднейшие бенгальцы теперь оказались перед перспективой медленного уничтожения. Если бы японцы заняли Калькутту, Как на то надеялись многие националисты, не только сторонники Босса, их ликование было бы недолгим. Голод не встретил бы никаких препятствий на своем пути. Несмотря на все стихийные бедствия, урожай 1943 года был всего на 5% ниже среднего показателя за прошлые годы. Миллионы погибли не из-за нехватки пищи. Это случилось просто потому, что пища перестала быть доступной по приказу высших эшелонов имперской бюрократии в Дели, которые выполняли распоряжения, поступавшие из Лондона. Приоритет был отдан снабжению армии и тех, кто был занят в сфере военного производства. Еще одним фактором стало то, что после японского наступления правительство Бенгалии рекомендовало людям делать запасы зерна, что еще сильнее подорвало снабжение. Американским и китайским войскам дислоцированным на северо-востоке Бенгалии и Ассама требовалось дополнительное продовольствие. Единственным индийским политиком, который мог предложить больше, чем просто сочувствие, был Субхас Чандра Бос. Информация о голоде застала его в оккупированной японцами Бирме, где его ина сражалась с англичанами. Его предложение индийскому правительству об отправке бирманского риса в голодающие бенгальские деревни даже не удостоилась ответа, хотя он оговаривал, что рис будет перевозиться на гражданских грузовиках. У Черчилля не было никаких сомнений насчет того, куда отправлять пищу. Его главным советником по вопросам распределения продовольствия в Великобритании был близкий друг, ученый немецкого происхождения Фред Линдеман, также известный как проф. Он не пользовался всеобщей популярностью. Его высокомерие и близость к Черчиллю раздражали многих в Уайтхолле, где полагали, что проф злоупотребляет статистикой, искажая и безо всякой необходимости, купируя тщательно проверенные данные, чтобы потрафить предрассудкам и инстинктивным порывом Черчилля. Клиндеману прилипло прозвище Барон Берлин, или даже хуже того. Во время его работы в подразделении С группе ученых-экономистов, занятых анализом данных. Некоторые коллеги посмелее взяли за обыкновение шипеть ему вслед «СС». Ему явно требовалось более английское на слух имя. Черчилль был рад услужить. Проф стал лордом Чаруэллом. Больше ничего не поменялось. Матхусри Мукерджи в интервью журналу Harper's Magazine, которая вышла после публикации ее книги Секретная война Черчилля рассказала, до какой степени Черчилль и Чарруэл были два сапога пара. Судя по лекции, которую Чарруэл прочитал в 1930-х годах, он считал колониальных подданных и лотами, или, иначе говоря, рабами, единственным смыслом существования которых было служить расово более ценным. В черновиках этой лекции он в общих чертах набросал, как именно наука может помочь закрепить гегемонию высших рас. Посредством гормонов, наркотиков, контроля над разумом и хирургии можно было удалить у рабов способность страдать или испытывать чистолюбие, производя на свет людей с умственным аппаратом рабочей пчелы. Такая лоботомированная раса не будет задумываться о восстании или голосовании, так что можно будет прийти к абсолютно мирному и стабильному обществу, предводительствуемому сверхлюдьми и обслуживаемому и лотами. В ноябре 1943 года Чаруэлл убеждал Черчилля оставаться непреклонным и игнорировать требования помочь голодающим. В противном случае предостерегал он, пока длится война, высокий уровень рождаемости в Индии может вызвать серьезное напряжение в нашей стране, которая не привыкла с азиатской отстраненностью наблюдать за давлением растущего населения на ограниченные запасы продовольствия. То есть вину за голод он возлагал на безответственную плодовитость аборигенов и игнорировал разорение индийской экономики, страдающей от военного бремени. Он также обошел молчанием тот факт, что военный кабинет не позволял Индии воспользоваться ее большим сальдо в фунтах стерлингов и даже ее собственным флотом для импорта достаточного количества пшеницы. Чтобы хоть как-то компенсировать рост цен в Бенгалии, семьи продавали все, что имело хоть какую-то ценность. Радио, велосипеды и даже металлические кровли своих лачуг. Они обменивали предметы домашнего обихода, такие как кастрюли и сковородки, даже на малую горстку риса. Они продавали крохотные участки земли, которыми владели. За время голода четверть миллиона семей потеряли всю свою землю. Выросшие цены также заставляли людей обращаться к проклятым ростовщикам, этим кровопийцам, не гнушавшимся устанавливать высокие проценты по займам. Меньше известно о том, как именно добывалась пища в период голода, поскольку все это проходило как отдельные мелкие факты в годы Второй мировой войны, а территория большую часть времени оставалась закрытой для журналистов. Мы достоверно знаем о случаях каннибализма, и о том, что некоторые женщины из касты брахманов предпочитали смерть поиском пищи, не говоря уже о том, чтобы принять ее из рук представителей низших каст или мусульман. Им трудно сочувствовать. Кроме того, были внутренние беженцы. Бедняки длинными колоннами двигались из сельской местности в города. Три четверти миллиона дошли до Калькутты и окружающих ее деревень. Некоторые более предприимчивые крестьяне совершали набеги на склады продовольствия. Им нечего было терять. 9 октября 1943 года в одной только Калькути было зафиксировано почти две тысячи смертей, при том, что недели раньше их было 1600. Для сравнения, Эмери докладывал, что в период с 15 августа по 16 октября 1943 года в Калькутте от недоедания умерло примерно 8 тысяч человек. Журналист Кастуриранга Сентханам, бывший член законодательной ассамблеи, считал, что 100 тысяч человек умирало в Бенгалии еженедельно. Главный советник по вопросам прессы в правительстве Бенгалии сделал все, что было в его силах, для того, чтобы не дать слухам о голоде дойти до Великобритании. Правительство само прекратило делать ежедневные сводки по смертям от недоедания. Война заставила отложить в сторону все, включая человеческие жизни. Опасаясь, что японская армия в скором времени может вторгнуться в Индию с востока, лондонский военный кабинет перешел к политике выжженной земли, известной как «великий отказ» и подразумевавшей вывоз излишков риса и эвакуацию местного транспорта из прибрежных районов Бенгалии, чтобы не дать всему этому добру попасть в руки армии вторжения. Военная мобилизация придала колониальному правлению и так строившемуся на хищническом отношении к ресурсам авторитарную решимость, как полагает Джаннам Мукерджи. Британский губернатор Бенгалии сэр Джон Герберт В обход избранного правительства провинции под руководством Фазлула Хака, гениального антиобщинного популиста, чей недооцененный лозунг на выборах 1937 года звучал как «Чечевица и риса», назначил английского чиновника Пинелла, чтобы тот, не мешкая, реализовал меры, предусмотренные политикой отказа. Пинелло обратился к хорошо известному стороннику мусульманской Лиги Джинны, Рисовому магнату Мирзе Ахмеду Испахани предложив его компании 2 миллиона рупий за выполнение операции, предсказуемый возмущенный гвалт со стороны других партий заставил Пинелло назначить еще четырех агентов по отказу на партийно-общинной основе для поддержания баланса, что привело, как пишет Мукерджи, к еще большему хаосу и коррупции. В апреле 1942 года. Пинел призвал обеспечить поставку 123 тысяч тонн лишнего риса. Запасы захватывались силой там, где фермеры оказывали сопротивление. При этом компенсационные выплаты до предела взвинтили цены. В мае Пинел обратил свое внимание на лодки, и в течение следующих нескольких месяцев было уничтожено или конфисковано 43 тысячи судов, что серьезно нарушило основную инфраструктуру речного транспорта, от которой зависели миллионы беднейших бенгальцев. Собственникам лодок выплатили компенсацию, но ее не получили те, кто арендовал лодки для того, чтобы заработать себе на жизнь. Гончары и рыбаки остались без средств к существованию. В то же самое время, как подчеркивает Мукерджи, рис по-прежнему экспортировался из Бенгалии от 45 тысяч тонн в январе 1942 года до 66 тысяч тонн в апреле. Именно в этот период прибыли беженцы из Бирмы. Победа японцев в Бирме вынудила около 600 тысяч индийских рабочих бежать из страны. При этом на пути длиной в 600 миль до бенгальской границы погибло как минимум 80 тысяч из них. Пока британское имперское правительство прилагала все усилия для помощи европейцам, спасавшимся от наступавших японцев, индийцы оказались предоставлены самим себе. Выжившие спровоцировали повышение спроса на рис в Бенгалии, как раз в то время, когда политика отказа опустошала хранилища. К нуждающимся добавились тысячи крестьянских семей, согнанных со своих земель британскими властями из соображений военной целесообразности. 36 тысяч человек, из Даймонд-Харбора, 70 тысяч из Ноок Хали и так далее. Многие из этих депортированных окажутся в особенно уязвимом положении и погибнут одними из первых с наступлением массового голода. 10 июля 1942 года, реагируя на широкие протесты против политики отказа, Конгресс принял резолюцию, призывавшую к выплате полной компенсации за утрату любой земельной собственности или лодок, которые, как говорилось в резолюции, не должны передаваться властям до того, как вопрос с компенсацией будет решен. Из Лондона военный кабинет заявил, что принятая Конгрессом резолюция об отказе, в целом довольно умеренная, приравнивается к государственной измене. Эмери убеждал Лин Литгоу применить более жесткие меры в отношении Ганди и руководства Конгресса, вместо того, чтобы карать лишь несчастного крестьянина который отказывается отдавать свою лодку или свою воловью повозку. Тем временем бедняки двигались миллионами, с трудом шагая под муссонными дождями, часто полуголые. Они падали у обочин дорог и умирали или забредали в городские районы, чтобы выпросить пищи. То, что считалось системой здравоохранения, пребывало в руинах, недостаток организации, недостаток персонала и отсутствие базовых медикаментов. Официальный главный хирург Бенгалии позднее будет рассказывать, что голодающие имели только кожу и кости, обезвоженные, с сухими обложенными языками, с язвами на губах, с выпученными глазами. Вице-король Лин Литгоу, политика которого в отношении массовой гибели от голода, заключалась в том, чтобы по мере возможности игнорировать проблему, в октябре 1943 года был замечен Уэйвелом чей послужной список включал в себя подавление арабского восстания в Палестине и унизительные поражения в Малайе, Сингапуре и Бирме. До этого он служил в Кении, на Кипре и в Сомали. Многие офицеры в имперских легионах прошли этот путь. Черчилль счел его вызывающим разочарование военным командирам, так как Уэйвел в чем-то с ним не соглашался и сослал в Нью-Дели, чтобы убрать с дороги. По мнению Черчилля, он был неплохим средним полковником, из которого мог бы получиться неплохой председатель какой-нибудь консервативной ассоциации. Это было не совсем честно. Для этого Уэйвелл был слишком хорошо начитан и обладал определенным уровнем культуры. Проехав в сопровождении жены инкогнито по улицам Калькутты, он дал распоряжение военным оказать содействие борьбе с голодом, выделив для этого целую дивизию. По приказу Уэйвелла, начиная с ноября 1943 года, оставшихся без крыши над головой беженцев стали постепенно размещать в армейских лагерях и выдавать им скудные пайки. Однако облавы на вымаливающих подаяние скелетов в надежде очистить от них Калькутту вели к разделению семей и связанным с этим социальным катастрофам. Мужья бросали своих жен, детей продавали или оставляли умирать. В больших семьях от вдов избавлялись, как от ненужного хлама. Одиноких женщин и детей похищали и продавали в борделе, из-за чего процветала массовая проституция. К концу 1943 года погибло свыше трех миллионов бенгальцев. Уэйвелл признавал наличие голода и пытался предпринять хоть что-то, несмотря на то, что из Лондона ему регулярно вставляли палки в колеса. В глазах своего начальства он оставался непопулярным. Черчилль спросил его в издевательской телеграмме, почему, если с едой такая напряженная ситуация, еще не умер Ганди. Звезда Уэйвелла поднялась высоко на раннем этапе войны, писал позднее его друг Безил Лидлгард. На темном небосклоне она сияла еще ярче. Черчилль считал его слишком осторожным, а Уэйвелл, полагал, что понимание Черчиллем военной тактики осталось на уровне англо-бурской войны. Черчилль хотел, чтобы его главные военачальники были такими же, как он сам, напористыми, бесчувственными и охочими до риска. Уэйвелл же был книжным интровертом. Если бы существовала настоящая комиссия по расследованию голода, он смог бы представить ей ценные свидетельства, Которые компенсировали бы бесчеловечность, проявленную Черчиллем и Этли в их военном кабинете. Пока небо Бенгалии заволок дым похоронных костров, Уэйвелл всеми силами пытался убедить Лондон в необходимости импорта крупных партий продовольственного зерна. И для этой цели заручился поддержкой главнокомандующего индийской армией Клода Окенлика и начальников штаба в Лондоне. В течение февраля и марта 1944 года. Уэйвел продолжал требовать продовольствия и даже угрожал подать в отставку. Он исчерпал все возможности, включая недавно созданную Администрацию помощи и восстановления Объединенных Наций, UNRRA, но все было бесполезно. К возмущению Черчилля Уэйвел напрямую обратился к Крузвельту, попросив того о кораблях с зерном для страдающего от голода субконтинента. Рузвельт, как и Конгресс вместе с американскими средствами массовой информации, остался безучастен. Они не хотели обижать Черчилля. Австралия и Канада предложили помощь, но у них не было судов для перевозки. В марте 1944 года британское правительство предложило обменять 400 тысяч тонн пшеницы на 150 тысяч тонн риса. В июне Уэйвелу удалось вытрясти из военного кабинета 200 тысяч тонн, но этого, на его взгляд, по-прежнему было слишком мало. После этого Черчилль в середине 1944 года сам обратился за помощью к американцам, но весь морской транспорт был уже занят в европейском конфликте. Военный кабинет остался непоколебим, а Черчилль заявил, что голод среди немножко недокормленных бенгальцев не столь серьезная проблема как голод среди стойких греков. Эмери записал в своем дневнике, что Уинстон настолько не любит Индию и все, что с ней связано, что не замечает ничего, кроме бессмысленного расходования потенциала грузоперевозок. К концу года вмешательство Уэйвелла, казалось, стабилизировало ситуацию в Калькутте, но в сельской местности продолжалась массовая гибель от голода. По мере приближения зимы плачевное положение деревенской бедноты усугубилась хронической нехваткой одежды, так что многие умирали, лишенные не только крова и пищи, но даже и элементарной набедренной повязки. Однако в целях пропаганды утверждалось, что голод взят под контроль. Военный кабинет по-прежнему противился просьбам Уэйвелла об импорте продовольствия. В первой половине 1944 года наблюдался рост количества смертей в связи с эпидемией разразившейся среди ослабленного населения. Смертность от малярии достигла своего пика в ноябре. В течение 1944 года от недоедания, болезней и отсутствия крыши над головой умерло еще 2 миллиона человек. В Калькутте городская беднота существовала на абсолютной грани жизни и смерти, что составляло резкий контраст с выросшими за этот период прибылями индийских промышленников. В декабре 1944 года новый губернатор Бенгалии, австралийский политик Ричард Кейси писал о своем ужасе от условий жизни, с которыми он столкнулся во время ознакомительной поездки по трущобам Калькутты. Человеческие существа не могут позволить, чтобы другие человеческие существа жили в таких условиях. Ситуация оставалась серьезной и в 1945 году когда из-за отсутствия обычных муссонных дождей возникли опасения относительно возможности новой волны голода. В январе 1946 года Уэйвелл предупредил Фредерика Петтик-Лоуренса, министра по делам Индии в правительстве Этли, что ситуация с продовольствием опять становится критической. Петтик-Лоуренс признавал, что потребности Индии несомненны, но при этом ясно дал понять, что роста импорта продовольствия не будет. Вместо этого он дал рекомендацию сократить продовольственные пайки в городах, чтобы текущие поставки распределялись на большее количество людей. В таких условиях, при том, что на горизонте уже маячила независимость, попытки конкурирующих индийских политиков обвинить в катастрофе своих оппонентов, в особенности никем не избранное руководство мусульманской лиги, на время правления которого пришелся самый страшный период голода, увенчались успехом, почва оказалась благодатной. Разделение между общинами, однако, еще не было всеобъемлющим. В ноябре 1945 года и феврале 1946 года были общие массовые протесты против судебных процессов над солдатами Индийской национальной армии, захваченными в плен в Бирме после возвращения туда британских войск. Знамена мусульманской лиги, конгресса и коммунистов нарочно сцепляли друг с другом, что было символом политического единства, подтверждением чувства солидарности, с которым население Калькутты воспринимало свою весьма неопределенную коллективную участь. В тот же судьбоносный 1946 год рядовые матросы в Бомбее и Карачи объявили стачку и захватили боевые корабли Королевского военно-морского флота Индии. За всю свою историю британская империя никогда не сталкивалась с мятежом такого масштаба в вооруженных силах. В знак солидарности с матросами в Бомбее разразилась массовая всеобщая стачка. Стачечный комитет комплектовался без какого-либо учета общинной принадлежности, а его лидеры индусы, мусульмане и сикхи дали понять, что согласны сдаться только свободной Индии, а не англичанам. Радикальный поэт и автор песен Сахир Лутхианви выразил гнев многих в своем стихотворении, посвященном восставшим рекам: О, лидеры нашей нации, поднимите головы, загляните нам в глаза, чья это кровь? Кто погиб? Вы указывали нам путь, вы чертили нам судьбу, вы раздували угли, теперь же вы отшатываетесь от пламени, вы призывали волны, теперь же вы пытаетесь укрыться от бури. Мы все понимаем. Надежда сейчас в компромиссе. Обещания колонизаторов всегда мудры. Угнетение всего лишь сказка. Так встретим же с радостью обещания иностранцев. Да, примите их заверения в любви. Народ восстанет снизу, а вы дрожите наверху. Наследие прошлого не умрет. О, лидеры нации! Чья это кровь? Кто погиб? Тем не менее, политические лидеры по-прежнему пытались разобраться с отчаянием и разочарованием масс, договариваясь с отдельными социальными группами. Руководители Конгресса и Мусульманской Лиги вели с матросами переговоры о сдаче, обещая им свою защиту. Рядовые матросы поверили им. Свободная Индия добилась того, чтобы ни один из мятежников не был принят обратно на флот. Пакистан, на удивление, проявил гораздо больше великодушия и принял их назад после получения независимости. 16 мая 1946 года, организованная правительством Этли «Миссия в Индию» опубликовала свой проект «Объединенной независимой Индии с широкой региональной автономией», целью которого было воспрепятствовать образованию отдельного мусульманского государства Пакистан. Руководство Конгресса сперва согласилось с проектом, но очень скоро стало дистанцироваться от него под предлогом того, что Мусульманская Лига получит слишком большое представительство. 10 июля Неру категорически отверг предлагаемый план. Мусульманская Лига призвала к проведению Дня прямого действия через 4 недели, чтобы агитировать в пользу создания Пакистана. В своей книге «Голодная Бенгалия» Джанам Мукерджи настаивает на том, что голод создал базовые предпосылки для ужасающего всплеска межобщинного и межэтнического насилия в Калькутте в августе 1946 года. Хартал, или всеобщая забастовка, провозглашенная мусульманской лигой 16 августа, разделила город по линиям разлома, которые углубились еще раньше из-за дегуманизирующих последствий голода. Группы мусульман по пути на главный митинг в Майдане, в Центральном парке Калькутты, нападали на магазины, которые отказались закрываться, а вооруженные индусы пытались заблокировать им путь. Все это вылилось в пять дней практически ничем не сдерживаемых убийств, ограблений, поджогов, избиений, пыток и беспорядков, после которых значительная часть города лежала в руинах. Было убито по меньшей мере пять тысяч человек. Хотя реальное число жертв почти наверняка было еще выше. Согласно данным на 28 августа, 189 тысяч человек, спасавшихся от насилия, нашли убежище в лагерях помощи, но, как подчеркивает Мукерджи, общее число перемещенных лиц было гораздо больше. Многие вообще бежали из города. 110 тысяч на поездах и неустановленное количество пешком — а тысячи других укрылись у друзей и родственников. По оценкам Мукерджи, вследствие вспышки насилия, со своих мест было согнано около 10% населения города. Новый губернатор Бенгалии сэр Фредерик Берроус мог, по крайней мере, утешаться тем, что беспорядки носили межобщинный и никоим образом, повторяю, никоим образом, не антибританский характер. Действительно, куда уж лучше. Бенгальский социальный реформатор Рам Маханрой за много десятилетий до этого сказал «Как бенгалец думает сегодня, завтра думает вся Индия». Он имел в виду богатую культуру и радикализм политической мысли бенгальского народа. Беспорядки 1946 года стали прообразом раздела субконтинента. Они совпали с новой волной голода, и общество, уже и так ожесточенное годами лишений, конце концов, начало распадаться. Хартал Мусульманской Лиги был лишь поводом, а причина заключалась в очень специфическом и узнаваемом напряжении в городе. Это было сражением на местном уровне за контроль над городскими кварталами, аллеями и районами. Введение Уэйвелом нормированной выдачи продовольствия в 1944 году означало, что вопрос о принадлежности или непринадлежности к городу, становился вопросом жизни и смерти. Тех, кто не относился к городу, выдворяли в сельскую местность, где продовольственных пайков не было. В августе 1946 года, как выражается Мукерджи, это решение перешло в неофициальные руки. Спорадические вспышки насилия продолжались и после того, как в город были введены 45 тысяч солдат. Официально беспорядки закончились, при этом людей по-прежнему выгоняли из домов, а иногда и убивали. Из описания Мукерджи становится абсолютно ясно, что ради защиты Раджа от японской угрозы, которая так и не реализовалась, британское государство пожертвовало жизнями около пяти миллионов человек. Военный кабинет продолжал придерживаться позиции отстраненного безразличия. В случае Черчилля, безразличие имело четкую расовую подоплеку. Голод в Бенгалии не был вызван естественными причинами, а явился прямым следствием идеологии колониализма и военного времени, и сделанных на их основе расчетов, свидетельствующих о том, что бенгальскую бедноту сознательно обрекли на уничтожение посредством лишения ее средств к существованию. Тяжкое преступление, совершенное средь бела дня, которое до сих пор не признана таковым. Англичане совершили это преступление отнюдь не в одиночку, как мы уже видели. Индийские элиты и политические лидеры, которых по большей части совершенно не трогали страдания сельского населения, выступали их пособниками и выгодоприобретателями. Здесь Мукерджи заостряет внимание на характерном молчании индийской историографии. Сегодня эти классы по-прежнему правят как Индией, так и Пакистаном. Мукерджи описывает свою поездку в сельскую местность Бенгалии, где он собирал материал для исследования. Казалось, здесь везде еще присутствует голод, таится в тени, отзывается стоном в грязных углах, грызет спины дворникам средних лет и молча подтачивает коллективное сознание общества в целом. Его более общее наблюдение звучит так. Глубокие и всепроникающие связи между войной, голодом и массовыми волнениями перепутаны и сложны, но при этом очевидны. Более того, они вовсе не уникальны. Где бы ни происходила гражданская война, межэтнические конфликты, межобщинные столкновения или горизонтальное насилие любого другого типа, в особенности на глобальном юге, всегда ищите голод, который этому предшествовал и в большинстве случаев вы очень легко его обнаружите. Во время своей первой поездки в Индию в 1898 году Черчилль читал очерки Макколия и очень ими восхищался, пока не наткнулся на острую критику историка в адрес основателя династии Черчиллей. После этого Макколий перешел в категорию негодяев. Черчилль не оставил в письменной форме своего мнения об очерке Макколия, мишенью которого стал Уоррен Гастингс, второй генерал-губернатор Индии, назначенный Ост-Индской компанией. Гастингс, годы жизни с 1732 по 1818, британский колониальный чиновник, первый генерал-губернатор Индии с 1773 по 1785 год. Он стал первым генерал-губернатором, в подчинении которого находились все владения Ост-Индской компании в Индии, и чье назначение утверждалось британским правительством. Тарик Али допускает ошибку, называя Гастингса вторым генерал-губернатором. До 1773 года существовала должность губернатора Бенгалии, но до Гастингса ее занимали, последовательно сменяя друг друга, 20 служащих компаний. Будучи на службе в Индии, Черчилль должен был прочитать его. Обратил ли он внимание на последний параграф, И вспоминал ли его в последующие годы? Скорее всего, нет. А следовало бы. Макколи заканчивает свой очерк так. Те, кто посмотрит на его характер свободным от пристрастия или недоброжелательности взглядом, скажут, что в двух важных составляющих общественного достоинства, в том, что касается прав других людей и сопереживания чужим страданиям, он был ущербным. Его принципы не были по-настоящему строгими. Очерк Маколия был реакцией на беспощадное обвинительное выступление Эдмунда Берка в Палате лордов в 1788 году, в котором Гастингсу от имени Палаты общин были вменены в вину тяжкие преступления и проступки. То, что Гастингс был негодяем, не подлежит сомнению. Он жаждал денег, и в те годы британского господства в Бенгалии и соседних регионах он грабил как хотел. То, что он обкрадывал богатых, чтобы самому стать еще богаче, шокировало почтенное общество. Следующий далее отрывок из речи Берка показывает, каким было бы его мнение о Черчилле, обладавшем полнотой власти в период голода, который стоил пяти миллионов человеческих жизней. «Милорды, сейчас я не собираюсь заходить далеко, а просто напомню вашим светлостям о следующем. Все правление мистера Гастингса было одной сплошной системой угнетения, грабежа отдельных лиц, ограбления публики в целом, а также намеренным искажением всей системы английского правления для того, чтобы наделить худших из туземцев всей властью, которая только может быть у любого правительства, чтобы ни в коем случае не достигнуть тех целей, к которым любое правительство в общем должно стремиться. Во имя Палаты общин Англии В завершении своего обращения к вам я обвиняю во всех этих злодействах Уоррена Гастингса. Милорды, что нам здесь нужно ради свершения акта государственного правосудия? Нам нужны потерпевшие, милорды. У вас есть потерпевшие в лице угнетенных принцев, погубленных женщин самого высокого ранга, разоренных провинций и опустошенных королевств. Вам нужен обвиняемый, милорды. Когда еще столько беззаконий вменялось вину одному человеку? Нет, милорды, вам не придется карать еще одного подобного ему преступника из Индии. Уоррен Гастингс не оставил в Индии таких средств, которые позволили бы прокормить еще одного подобного преступника. Милорды, вам нужен обвинитель? Перед вами в качестве обвинителя вся палата общин Англии. И я полагаю, милорды что Солнце в своем благотворном вращении вокруг Земли не созерцает более величественного зрелища, чем люди, отделенные от далекого народа материальными ограничениями и преградами природы, но связанные с нами узами социальной и моральной общности, так что вся палата общин Англии скорбит как о собственных, о тех унижениях и жестокостях, которые мы принесли всему народу Индии. Нам нужен трибунал? Милорда, ни античность, ни современный мир, ничто в рамках человеческого воображения не может предоставить нам пример такого трибунала, как этот. Мы без опасений вручаем интересы Индии и человечества в ваши руки. Поэтому я с полной уверенностью, действуя по поручению Палаты общин, обвиняю Уоррена Гастингса Эсквайра в тяжких преступлениях и проступках. Я обвиняю его от имени Палаты общин Великобритании на собрании парламента, чье парламентское доверие он предал. Я обвиняю его от имени всей Палаты Общин Великобритании, представляющей всю нацию, чье доверие он растоптал. Я обвиняю его от имени народа Индии, чьи законы, права и свободы он разрушил, чью собственность он уничтожил, чью страну он опустошил и разграбил. Я обвиняю его от имени и в силу тех вечных законов справедливости, которые он нарушил. Я обвиняю его от имени самой человеческой природы, которую он жестоко оскорблял, уязвлял и угнетал людей обоих полов, любого возраста, ранга, положения и уровня благосостояния. Милорды, в заключение, от имени палаты общин и обретаясь среди парламентариев, я обращаюсь к уходящему и к наступающему поколениям, между которыми будто звено в великой цепи вечного порядка стоим мы. Мы призываем эту страну, мы призываем этот мир в свидетели, что палата общин не чуждалась никаких трудов, что мы не повинны ни в малейшем уклонении от исполнения долга, что мы не шли на компромисс с беззаконием, что мы не страшились ничьей вражды в той долгой войне, которую мы вели с преступлениями, с пороками, с непомерным богатством, с огромным и всемогущим влиянием восточного растления. Милорды, проведению было угодно поместить нас в такое состояние, что мы ежечасно чувствуем себя на пороке неких великих перемен. Есть только одно, есть только одна вещь, которая противится любым переменам. Та, которая существовала до начала мира и переживет саму ткань этого мира. Я имею в виду правосудие, То правосудие, которое имеет своим началом божественную искру, которое заключено в груди каждого из нас, дано нам как поводырь для нас самих и для окружающих, и которое после того, как этот земной шар сгорит дотла, выступит нашим защитником или нашим обвинителем перед великим судьей, когда он явится и призовет нас к ответу за все, что было в течение прожитой нами жизни. милорды. Палата общин разделит с вашими светлостями любую участь. Нет такой угрозы, с которой вы можете столкнуться, и в которой мы не стояли бы рядом с вами. И будет случиться так, что мы подвергнемся какому-либо из тех страшных изменений, которые мы наблюдали, будет выйдет так, что ваши милости, лишенные всех принятых в человеческом обществе отличий, окажутся схвачены грубыми и столь же жестокими руками, и поведены на эшафот и к машинам убийства, на которых великие короли и прославленные королевы проливали свою кровь в обществе прилатов, в обществе дворян, в обществе магистратов, поддерживавших их трон. Пусть в этот момент вы ощутите то же утешение, которое, я убежден, ощущали они в самые страшные мгновения своей ужасной агонии. Милорды, если вам суждено пасть, то допадете вы именно так. Но если вы устоите, а я верю, что вы устоите, вместе с судьбой этой древней монархии, вместе с древними законами и вольностями этого великого и славного королевства, пусть вы будете столь же безупречны в чести, как и во власти. Пусть вы будете не заменой благодетели, а украшением благодетели, стражами благодетели. Да пребудете вы долго. И пусть долго пребудет страх тиранов, да прибудете вы убежищем страждущих наций, да прибудете вы священным храмом, где во веки веков воцарится нерушимая справедливость. Назвать палату лордов священным храмом, вдохновляющим на борьбу с тиранией, было чересчур даже по тем временам, и бесстыдная лесть Берка не сработала. Гастингс был оправдан. Процесс длился почти два года и обанкротил его. Его репутация так до конца и не восстановилась. Никто никогда не предлагал обвинить Черчилля или его сотоварища Этли в колониальных военных преступлениях.